Не знаю, что именно меня подтолкнуло на него, но мне очень хотелось хоть как-то выразить свое внутреннее состояние. Многие, наверное, слышали выражение, будто девушка похожа на цветок. Некоторые еще совсем не раскрывшийся бутон, а некоторые уже полноценная цветущая роза. Но мне кажется, что люди не важно, и парни, и девушки как алмазы. Сам по себе он не осознает своей полноты, но другие люди видят в нем нечто большее, нежели просто красивый камень.